Раден всматривался в картины разгорающимся взглядом, как бы желая почерпнуть в них вдохновение и надежду. Так он постоял несколько минут и медленно вернулся к столу. «Как медленно идет время! Пожалуй, я еще успею поесть». Отрезая по очереди кусок хлеба и кусок редьки, Он принялся есть со здоровым аппетитом эту простую пищу, не сводя глаз с минутной стрелки. Наконец назначенный час наступил, и Роден, дрожащей рукой, вскрыл конверт. В нем заключались сразу два письма. Так, это чепуха, а это... Это потом, так, а вот это, может быть, важно, извещение от папского правительства. Так что же они пишут? Продолжая жевать хлеб и машинально макая ломтик редьки в рассыпанную на столе соль, Роден пробегал глазами второе послание. Вдруг рука его перестала двигаться, и Роден, продолжая чтение, становился с каждой минутой все более заинтересованным, изумленным, и пораженным. Папа Григорий XVI крайне слаб. С большой вероятностью, спустя некоторое время вы сможете успешно занять высочайшее положение, о котором мечтаете. Но для того, чтобы быстрее достичь этой цели, вы должны непременно с успехом выполнить взятую на себя задачу и выполнить ее без насилия, а единственно ловко играя всеми пружинами страстей. Вы Так, так, так, так. Вы должны обеспечить за обществом Иисуса обладание имуществом семьи Ренепонов. Тогда наш орден будет способствовать вашему избранию. Раден схватил счастливое письмо, подскочил с ним к висящей на стене гравюре, развернул его перед лицом пастуха и победно посмотрел на портрет своими змеиными глазками. А что, брат? и я, быть может, займу подобающее положение.